Если это верно, то Токтонай-Улан-Мурень длиннее Мурусу, но, во всяком случае, беднее ее водою. На месте нашей переправы, следовательно, недалеко от своего устья, река Токтонай-Улан-Мурень имела при самой малой воде сожжен 10-12 ширины и глубину на бродах от 1 до 2 футов. Главное русло сопровождалось несколькими небольшими рукавами. Наносы по обоим берегам, состоявшие из мелкой гальки и гравия, занимали около полуверсты в поперечнике. При летнем разливе все это пространство покрывается водой. Но и после спада воды наносные берега, как нам сообщали, настолько бывают зыбучи, что по ним вовсе нельзя переправиться ни на верблюдах, ни на яках. Затруднительность летнего движения через Северный Тибет. Вообще, летнее путешествие через Северный Тибет весьма затруднительно. Во-первых, по случаю больших разливов рек, а во-вторых, по неимению топлива. оргал смачиваемый тогда постоянными дождями, часто бывает негоден для горения. Другого же материала на подобную цель здесь не имеется. Те же дожди, мешающиеся по временам со снегом или градом, да притом нередко сопровождаемые бурями, немало могут донимать путешественников. Вот почему все караваны богомольцев и торговцев проходят по описываемой стране лишь осенью и зимой или ранней весной. Затем с марта или апреля до сентября сношения по северному пути между Улхасой и Синином прекращаются. Неожиданная услуга. Небольшой переход от реки Токтонай-Улан-Мурень к югу привел нас опять на берег Мур-Усу, в семи верстах выше того места, где через эту реку переправляются богомольцы. Здесь опять явилась потерявшаяся была дорога, и встретилось сравнительно недавнее стойбище какого-то каравана, следовавшего в Улхасу. Караван этот случайно оказал нам огромную услугу, протоптав тропинку через покрытое снегом плато Тонла. Без этой случайной тропинки мы, по всему вероятию, не могли бы перейти танла так как подъем здесь со стороны Мурусу тянется 125 верст. Посылать разъезд на такое расстояние по снегу и на измученных лошадях было невозможно. Это последнее могучим вздутием раскинулось теперь перед нами, И с вершины горы бугу магнай лежавший невдалеке от нашего стойбища долго любовался я великолепным видом на громадную сплошным снегом укрытую покатость венчаемую на горизонте длинную цепью вечнонеговых вершин переход через реку мур усу река мур усу в том месте где через нее проходит караванная дорога монгольских богомольцев течет на абсолютной высоте 14600 футов исправлено по примечанию к четвертому путешествию, было указано 14 футов, и имеет 30 сожжен ширины при малой воде. Глубина брода во время нашей переправы была 2,5 фута. Это, вероятно, наименьшее. Течение быстрое. Сама река в конце октября большей части уже замерзла, и лед почти везде держал человека, но не подымал еще верблюда. Поэтому нам пришлось переправиться незамерзшим пока бродом. Переправа эта совершилась быстро и благополучно, Судя по наносному льду на берегах, вода в Мурусу недавно, вероятно, после снега, выпавшего в начале октября, была фута на два или на три выше теперешнего своего уровня. Так что, если бы мы явились на переправу неделями двумя раньше, то пришлось бы ожидать или спада воды, или прочного замерзания реки. Плато и хребет Танла Тотчас за переправой, то есть на правом берегу верхнего течения Мурусу, местность начинает полого возвышаться к югу и образует здесь обширное плато, быть может, одно из самых высоких в Северном Тибете. По гребню этого плато тянется в прямом восточно-западном направлении вечно-снеговой хребет, известный под названием Танла. Название это может быть приурочено ко всему плато, на котором там и сям разбросаны отдельные иногда вечно группы гор – как, например, по нашему пути группа Медукун, горы Дорзы и Джома на северном склоне, описываемого плато. В промежутках их залегают местности всхолмленные, так что, в общем, плато танла представляет волнистую поверхность. Как подъем с северной стороны, так и спуск с южной весьма пологи, хотя сам перевал караванного монгольского пути имеет 16 700 футов абсолютной высоты. Но, несмотря на столь почтенную цифру, Гребень этого перевала поднимается лишь на 2100 футов над долиной Мурусу и на 2000 футов над долиной реки Санчу, протекающей у подошвы южного склона Танла. Между тем подъем на это плато с севера тянется 125 верст, а спуск к югу 75 верст. Так что средним числом приходится на версту 17 футов подъема и 27 футов спуска. Тот и другой вообще до того пологи, что через Танла удобно могла бы пройти железная дорога. На главном гребне хребта, как и в других горах Северного Тибета, высокие вечно снеговые вершины не тянутся сплошной линией, но выдвигаются островами из общей массы гор. Впрочем, к западу от перевала караванной дороги снеговые вершины, сколько было видно с горы Бугумагнай, кучнеют, и самый хребет делается еще более высоким. В этом, то есть западном направлении, Танла простирается, как нам сообщали, верст на 250 от перевала вышеупомянутой дороги, и довольно резко оканчивается в обширных волнистых равнинах, уходящих к западу за горизонт. К востоку тот же хребет от того же перевала идет, по распростным сведениям, снеговой грядой верст на двести, затем безвечно снеговых вершин продолжается еще восточнее, но как далеко мы не могли узнать. Быть может, и я склоняюсь к этому мнению, что Танла, то есть как самый хребет, так и плато его сопровождающее, продолжаются к востоку, хотя бы и в меньших, чем в западной своей части размерах, до самого Кинчадзяна, то есть Верхней Голубой реки, которая в том месте стремится почти прямо на юг. При таком положении Танла, подобно Баян Хараула, разделяет собой истоки величайших рек Восточной Азии Янцедзяна с одной стороны, Камбоджи и частью Сулуэна с другой. Действительно, все реки северного склона Танла текут в Мурусу, то есть верхний Янзэцзян, который берет здесь свое начало, с южного же склона западной части Танла вытекает, по собранным сведениям, большая река Зачацампо, впадающая в озеро Митык-Джансу. Последнее своим положением почти вполне сходится с нанесенным по расспросам на карте пундита Найнсинга озером Чаргучо. В это озеро, подобытым тем же пундитом сведениям впадает еще несколько других рек, служащих стоками значительных также озер, расположенных южнее и западнее, вдоль северного склона Северной Гималайской цепи. Из митык джан или Чаргут-Чо, по сведениям нами полученным, течет к востоку река, впадающая в озеро амдо из которого выходит новая река, называемая тибетцами Напчу, а монголами Хараусу. Эта-то река, известная далее вниз под названием лу по-тибетски нге и другими названиями, является в Индокитай под именем Салуэна. Таким образом, если действительно существует связь озера Митык-Джан-Су с более западными озерами, как показано на маршрутной карте Найн-Синга, то истоки Салуэна должны быть отодвинуты на плоскогорье Северного Тибета под 53 градус восточной долготы от Пулкова, почти при 32,5 градусах северной широты. Следовательно, будут лежать лишь немного восточнее меридиана истоков Еруцампо, то есть верхней Брамапутры. При таком положении обе названные реки, то есть Силуэн и Брамапутра, на громадном протяжении своего верхнего течения по плоскогорью Тибета стремятся с запада на восток невдалеке и параллельно друг другу, резко, впрочем, разделяясь могучей северной гималайской цепью. В реку, вытекающую к востоку из озера Митык-Джансу, впадает, быть может, сток озера Тибет. ингренор северов в ту же реку равно как в озеро амдоцунак и в реку хараусу текут все реки и речки южного склона западной половины танла а в восточной части того же склона тех же гор при нашем продолжении их до встречи с верхним янзызяном должны лежать истоки омчу и барунчу тех двух рек которые соединившись близ города чемму то образуют собою реку лан занзян или по тибетски лакио Она стремится на юг довольно долго, невдалеке от Кинчадзиана, а затем через китайскую провинцию Юннань входит в пределы Индокитая, где известно под названием Меконга или Камбоджа. На самом хребте Танла, в части его нами виденной, снеговые вершины имеют, судя на глаз, не менее 19-20 тысяч футов абсолютной высоты. Скал очень мало, местами нет вовсе, Их заменяют россыпи, также не слишком обильные и состоящие на обоих склонах описываемых гор, из глинистого сланца. Ледники на северном склоне спускаются почти до горизонтали перевала. Следовательно, предел их, вероятно, близко совпадающие с средней высотой снеговой линии, лежит на абсолютной высоте около 17 тысяч футов. На южном склоне та же граница вечного льда и снега отодвигается еще выше, быть может, футов на 500 или около того. по случаю успешного движения и усталости мы не могли измерить барометрические высоту снежной линии на тонла